Шли дни, недели, месяцы, плюшевый заяц совсем истерся, и у него почти не осталось усов, а нос окончательно облез. Он теперь и на зайца-то не был похож, так, непонятно что. Но для мальчика он по-прежнему оставался самым любимым и самым красивым, а зайцу ничего другого и не нужно было. Ему было все равно, как он выглядит, и уж тем более что думают о нем другие игрушки, он-то знал что для мальчика он настоящий, а когда ты настоящий, тебе вовсе не зачем быть красавчиком. Однажды мальчик заболел, он метался на кровати, не выпуская из рук плюшевого зайца, что-то бормотал во сне и был такой горячий, что и зайцу становилось жарко. В спальне всю ночь горел свет, туда то и дело заходили какие-то люди, и плюшевый зайц замирал под одеялом, он боялся, что его найдут и заберут. А ведь мальчик без него не может. Время тянулось долго. Мальчик целыми днями дремал, и зайцу было нечем заняться. Но он терпеливо ждал и нашептывал мальчику, как тот выздоровеет, и как они снова будут играть в саду среди цветов и бабочек. Он знал, что мальчик слышит его даже во сне, а добрые слова помогут ему быстрее поправиться. И правда, вскоре мальчику стало легче. Он уже не был таким горячим. Он сидел в кровати и рассматривал книжку с картинками, а заяц прижимался к его теплому боку. А через несколько дней мальчик встал и оделся. Утро было ясное и солнечное. Мальчик стоял на балконе и смотрел в сад, а заяц остался в кровати. Не в силах шевельнуться от волнения, он только что узнал, что завтра они с мальчиком едут к морю. «Ура!» — ликовал он, высунув кончик уха из-под одеяла. «На море! Ура! Там пляж, там крабы, там замки из песка и такие огромные волны. Я знаю, мальчик мне рассказывал». Но тут пришел доктор. Он прошагал на балкон, велел мальчику показать язык и сказать «а». Потом вернулся в комнату, заметил зайчье ухо, взялся за него двумя пальцами и вытащил плюшевого зайца, из-под одеяла. Это еще что такое? Что за рассадник микробов? С собой на море? Еще не хватало. Немедленно в мусор. Друг? Ничего. Купите ему нового друга. Заяц и опомниться не успел, как его бросили в мешок со старыми безглазыми куклами и зачитанными журналами. Отнесли в самый дальний угол сада и попросили садовников выкинуть мешок на помойку. Но у садовника были еще дела – окапывать кусты, поливать розы, сажать душистый горошек, и он решил, что займется мешком с утра. Ночью мальчика устроили спать в другой комнате и положили ему в кровать другого плюшевого зайца – новенького, белоснежного, с настоящими стеклянными глазами. Но мальчик этого даже не заметил. Он не мог думать ни о чем, кроме моря. Мальчик долго ворочился, потом, наконец, уснул, и ему снились огромные волны. «А плюшевый заяц...» лежал в дальнем углу сада в пыльном мешке среди тряпичных кукол и рваных журналов. И ему было одиноко, очень одиноко. Он тоже долго ворочился, и ему даже удалось высунуть голову из мешка. Заяц дрожал от холода, ведь он привык спать в постели под одеялом, а плюшевая шубка больше не грела. Она давно истерлась из-за того, что мальчик всегда так крепко обнимал его. Вокруг было темно, но зайцу удалось разглядеть заросли малины, в которых мальчик когда-то построил ему шалаш. И уж зайца стало совсем тоскливо. Он вспоминал, как весело было прятаться с мальчиком в шалаше, как хорошо было лежать в траве, когда по рыжим плюшевым лапам сновали муравьи, а мальчик бегал вокруг, собирая цветы и ягоды. Как радостно было шептаться ночью под одеялом. Неужели эти дни никогда не вернутся? Старая мудрая лошадка говорила правду. Вот только не сказала, чем все это кончается. Сначала тебя любят, а потом ты больше не нужен. Заяц всхлипнул, и по его плюшевому носу скатилась самая настоящая слеза. Скатилась и упала на землю. И тут случилось чудо. В том месте, куда упала слеза, Вырос большой цветок, совсем не такой, как другие цветы в саду. Его прозрачные листья горели изумрудным огнем, а лепестки были из чистого золота. Это был такой удивительный цветок, что заяц даже плакать перестал. Золотые лепестки раскрылись, и из цветка вышла фея. Люшевый заяц никогда раньше не встречался с феями, но сразу понял, что это... Самая красивая фея на свете. Ее платье было усеяно жемчугом и капельками росы, волосы украшены цветами, а лицо было прекраснее всех цветов. Фея наклонилась, взяла плюшевую зайца на руки и поцеловала в мокрый от слез нос. «Ты знаешь, кто я?» – спросила она. Зайц смотрел на нее во все глаза. Ему казалось, что он ее уже видел, только никак не мог вспомнить, когда... И где? «Я – фея игрушек», – сказала она «Я берегу и охраняю всех, кого дети когда-то любили Если вам грозит опасность, я вас спасаю, делаю настоящими Но я же и так настоящий, – растерялся плюшевый заяц Да, но только для мальчика А теперь ты будешь настоящим для всех С этими словами фея еще крепче обняла зайца и взлетела с ним в ночное небо. Вскоре они приземлились на лесной опушке. Над лесом стояла полная луна, и листья папоротника светились серебром. На шелковистой траве в свете луны развились настоящие зайцы Они носились друг за другом, плясали, подпрыгивали высоко-высоко, но вдруг увидели фею и замерли, не сводя с нее глаз. «Я привела вам друга», — сказала фея игрушек. Он пришел к вам насовсем Научите его всему, что умеете Она снова поцеловала зайца И бережно опустила его на траву Беги, малыш Но заяц застыл на месте Глядя на пляски лесных зайцев Он вспомнил, что у него нет задних ног Он сидел, боясь пошевелиться Но тут на нос ему опустилась какая-то мошка Зайцу стало щекотно И он смахнул ее задней ногой Заяц оглядел себя И глазам своим не поверил Вместо истертой плюшевой шубки У него теперь был настоящий мех Пушистый и блестящий А уши и усы Шевелились сами собой Он подпрыгнул высоко-высоко И его заячье сердце переполнилось счастьем Он скакал, кувыркался, носился По поляне вместе с другими зайцами Он такой же, как они Настоящий Прошла осень за ней зима. Однажды весенним днем мальчик играл в рощице за домом. Вдруг из зарослей высокой травы показался рыжий заяц. Увидев мальчика, он не убежал, а подобрался ближе и сел у его ног. Они смотрели друг на друга, и мальчику увиделось что-то знакомое в желтых зайчьих глазах. «Какой странный заяц!», – подумал мальчик, – «совсем ручной! И до чего же похож на моего плюшевого зайца, на того, что потерялся, пока я болел? А это и был его заяц. Он захотел побыть рядом с мальчиком, который помог ему стать настоящим. Но мальчик об этом так и не узнал.